Екатерина Яковлева Темная поэзия Тварь Что таится во тьме за порогом в подворотнях сокрытых от глаз, Странный путник идет по дороге, Под луной, в обезлюдевший час, Капюшоном лицо прикрывая, А под ним собралась чернота, Человек или сущность иная, Торопливо бредет в никуда, В переулках, на крышах, в канавах Что-то прячется в жуткой глуши, Где-то смех отдаленный, неявный, Пролетит и увязнет в тиши. Липкий воздух слегка всколыхнется. Не от ветра он тоже притих. Кто-то в сумраке улиц крадется. Кто-то жаждет отведать живых. Выжидает, когда заплутает Одинокий прохожий в ночи. В кровожадных руках погибая, Он не взмолится, не закричит. Тень рассеется за поворотом, затаится в укромном углу. В ее лапах окажется тот, кто припозднился себе на беду. Странный путник идет по дороге, балахон, а под ним чернота. Кто во мраке стоит на пороге? Что скрывает зловещая тьма? Микрополь. Ночь синью наводняет город, остывший и спустивший дух. Когда с небес стекает морок, он замирает, словно труп. Холодных рук прикосновение, холодный камень мостовых, ни шороха, ни дуновения. Он упокоился затих. А у улицам иссохшим венам ползёт пожухлая трава. Здесь нет ни гнилости, ни тлена. Здесь всё, что после. Тишина. Его дома, ряды склепов скопили дней истлевших прах и кости серые скелетов под паутинами в гробах. Луна прозрачной льдиной тает. На город льется синева, Немые призраки мелькают Среди домов туда-сюда, Скользят туманным очертанием, Шагов не оставляя след, В них нет ни счастья, ни страдания, Их наполняет лунный свет, А город больше не очнется. Под вечным мороком застыв, Ночь синевою расползется. В глазницах тёмных и пустых. Жнец Когда ты пал на дно могилы, Когда ты ожидал конца, Внезапно прикоснулась сила ладонью мрачного жнеца. Рукой костлявый, побелевший, откинув мантию назад, он на тебя смотрел с усмешкой смертельный взгляд глаза в глаза. В промозглых сумерках вечерних загробным голосом глухим спросил, оскаливаясь череп, «Ты представлял меня таким?» величественно и недвижно он возвышался над тобой зловещий собиратель жизней чудовищный скелет с косой он поманил скрипучим пальцем печатью смерти заклеймив сегодня мы должны расстаться ты нужен мне среди живых и прочно направился с погоста косой рассекает тьму Через плечо, негромко бросив, Я за тобой еще приду. С того света Ты чувствуешь он где-то рядом во мраке черное пятно дрожишь как будто кто-то жадно из тела высосал тепло вокруг темно идешь на ощупь как бесконечный лабиринт змеяться коридоры ночи один сменяется другим он наблюдает где-то рядом Как заторможена в бреду, ты шепчешь. «Прекрати! Не надо! Останови эту игру!» Страх застревает в горле комом, Когтями раздирает грудь. «Давай, разделайся со мною! К чему с развязкой тянуть?» Он улыбается зловеще. «Ты оказался на краю! Назад дорогу не отыщешь, Любая приведет к нему!» И словно в спину смотрит кто-то. ползив вперед, за шагом шаг. Так за каким из поворотов он поджидает не спеша. И улыбается зловеще. Перед тобой стена, тупик. Я здесь. Негромкий голос слышишь. Протяжный оборвался крик. Вальс костей Раз, два, три В ночи безлунной Словно стая мотыльков В белых саванах истлевших Кружат толпы мертвецов Раз, два, три Поют скелеты Начиная новый круг То не гром бежит по небу То костей оживший стук. Распахнулись двери склепов, крышки поднялись с гробов, их уносит вихревальсa круг за кругом, вновь и вновь. Белозубые улыбки голых черепов оскал. Этой ночью город смерти превратился в шумный бал. Залежались, запылились в глубине сырой земли. А теперь кружаться в танце по могилам Раз, два, три. В темноте безлунной ночи Пригласить позвольте в вас С мертвецами на погосте Станцевать костлявый вальс.